Мы заменили собой людей. Приглядись и увидишь. Я хочу закричать, что это не так, но у меня нет голоса. Я бегу к окну и смотрю на улицу. И вижу, что там ходят люди. Кого же мне нужно увидеть? Прежде всего, Ксану. И вот я вижу ее огненную голову. Ксана приближается ко мне, к моим глазам, стремительно и в упор, будто... Не карабкалась я все вверх и вверх, будто я смотрю на нее не с высоты этих ужасных этажей, а из подвала. «Ксана!» — кричу я, и не слышу своего крика воя и визги хичкоков. Ксана оборачивается ко мне. Но это не Ксана. Это огромная рыжая лисица, узкие глаза, ощерившаяся красная пасть. «Я хичкок!» — говорит она. «Я отшатываюсь от окна». С головокружительной скоростью подвал становится вновь каким-то сотым этажом. Я вижу только маленькую красную точку, которая показалась мне Ксаной. Стасик, — думаю я. Зверек тот с его глазами обнимает меня за шею все удлиняющимися руками, приближает ко мне свои черные зубы. Я вновь отшатываюсь. Я будто летаю на гигантских качелях, то приближаясь то удаляясь от земли. Называю имя, приближаюсь, вижу Хичкоков, взлетаю в ужасе наверх. Нет мамы, нет Альки, нет Василия Михайловича, Хичкоки. Качается пол огромного зала. Из огромных бутылей льется вино Хичкоков. Розовая мерзость. Оно льется, заливая серый зал. Хичкоки плавают в этом грязном море в огромных корытых. Они веселы, как дети, они орут песни, качается пол зала. Меня швыряет из стороны в сторону, но я уже никого не зову, я знаю, это безнадежно. Я уже поняла, главное не назвать еще кого-то, дорогого и близкого, чтоб осталась надежда, что тот, дорогой и близкий, не Хичкок. Не назову, думаю я, не назову. И я знаю, будто бы, кто он, тот, кого я не должна называть. «Назовешь!» — кричат мне хичкоки и трясут, болтают этот огромный зал. Пол встает дыбом, я катаюсь по нему, отвратительные хичкоки поменьше бегают по моим рукам и лицу. «Не назову!» — думаю я. «Не вытрясите!» — «Нет!» — кричу я, наконец-то, громко. И сразу же открываю глаза. и вижу над собой озабоченное лицо Евгения Аполлоныча, милого врача Женечки. Он щупает мой пульс. Я стыжусь за свою липкую от поту руку. — Хичкок, — говорю я. «Хичкок — Хичкок? — спрашивает он. — Мне снились хичкоки. — Но ведь Хичкок — это режиссер фильмов ужасов, — говорит он. Женечка все знает. Мне снились ужасы. А что именно? Да так, ерунда. Не могу же я сказать ему, что мне в последнее время снятся только предательства. Правда, сегодняшний сон самый страшный. Марина, — говорит он, — мне бы хотелось знать, что с вами происходит. Вы упрямо не желаете поправляться. Как это не желаю? Так, не желаете. У вас сильные и здоровый организм, и я не могу понять этих скачков температуры, вашего уныния, вашего безразличия. Поглядите на других. Вон все девушки красятся вашей косметикой, а вы валяетесь и не желаете даже умываться. К вам приходят люди, кстати, очень симпатичные юноши, а вы, поймите же, вы можете оказаться пациенткой совсем другой больницы. Правильно. Сумасшедший дом меня для полного счастья. Огрызаюсь я, а сама мечтаю только, чтоб он ушел. Мне надо подумать. Мне надо вспомнить и понять, кого же я не назвала этим хичкоком. Кого не видела в зверином образе. Женечка готов заплакать. Он очень молодой врач. Он сочувствует каждому пациенту, а меня вообще очень любит. Я это чувствую. Болезнь моя была не смертельной и все-таки серьезной. Достаточно сказать, что я вообще многого не помню. Было беспамятство полное и частичное. Все было. И помню, что я старалась быть молодцом.